«Боюсь, что я удивила вас, мадемуазель, в тот день, когда разразилась гроза», — сказала она, делая прощальный реверанс. «Я призналась, что она удивила всех нас». «Я тогда дала один обед, мадемуазель», — объяснила она с улыбкой. «И тут же решила запечатлеть его в своей памяти так, чтобы выполнить его свято. И я его выполню. Прощайте» мадемуазель. Так завершился наш разговор. И я очень обрадовалась, когда он пришел к концу. Я решила, что француженка уехала из деревни, так как я ее больше не видела. А в дальнейшем ничто другое не нарушало наших тихих летних радостей. И спустя шесть недель мы, как я уже говорила, вернулись домой. И в то время И позже, в течение многих недель после нашего возвращения, Ричард постоянно навещал нас. Не говоря уж о том, что он являлся каждую субботу или воскресенье и гостил у нас до утра понедельника. Он иногда очень неожиданно приезжал верхом среди недели, проводил с нами вечер и уезжал рано утром на другой день. Он был весел, как всегда, и говорил нам, что занимается очень прилежно, но в душе я не была спокойна за него. Прилежание его, казалось мне, было дурно направлено. Я видела, что оно только потворствует обманчивым надеждам, связанным с губительной тяжбой, которая и так уже послужила причиной стольких горести и бедствий. По словам Ричарда, выходило, будто он разгадал все ее тайны, и у него не осталось сомнений, что завещание по которому он и Ада должны получить не знаю сколько тысяч фунтов, будет наконец утверждено, если у канцлерского суда есть хоть капля разума и чувства справедливости. Но, боже, каким сомнительным казалось мне это «если». Больше того, решение уже не может откладываться надолго и дело близится к счастливому концу. Ричард доказывал это самому себе при помощи всяких избитых доводов, которые вычитал в документах, и каждый из них все глубже погружал его в трясину заблуждения. Он даже начал то и дело наведываться в суд. Он говорил нам, что всякий раз видит там мисс Флайт, болтает с нею, оказывает ей мелкие услуги и, втайне подсмеиваясь над старушкой, жалеет ее всем сердцем но он и не подозревал, мой бедный, милый, жизнерадостный Ричард, которому в то время было даровано столько счастья и уготовано такое светлое будущее, какая роковая связь возникает между его свежей юностью и ее блеклой старостью, между его вольными надеждами и ее запертыми в клетку птичками, убогим чердаком и не вполне здравым рассудком. Ада слишком горячо любила его, чтобы усомниться в нем, что бы он ни говорил и ни делал. А опекун тот, правда, частенько жаловался на восточный ветер и больше прежнего сидел за книгами в брюзжальне, но ровно ничего не говорил о Ричарде. И вот как-то раз, собираясь в Лондон, чтобы повидаться с Кэтди Джелиби по ее приглашению, я заранее попросила Ричарда встретить меня в этот день у конечной почтовой станции. Мне хотелось немного поговорить с ним. Приехав, я сразу увидела его, и он взял меня под руку, и мы пошли пешком. «Ну как, Ричард?» — начала я, как только мне удалось настроиться на серьезный лад. «Чувствуете вы теперь, что окончательно решили, в чем ваше призвание?» — Ну да, дорогая, — ответил Ричард. — В общем, все у меня обстоит благополучно. — Значит, решили? — спросила я. — То есть, что именно решил? — осведомился Ричард с веселым смехом. — Окончательно решили сделаться юристом. — Ну да, — ответил Ричард. — В общем, со мной все обстоит благополучно. — Вы уже говорили это, милый Ричард? «Но вы считаете, что это не ответ?» «Что ж, пожалуй, вы правы». «Решил?» «Вы спрашиваете, чувствую ли я, что окончательно решил, в чем мое призвание?» «Да». «Нет, я, пожалуй, не могу сказать, что уже решил, в чем мое призвание», сказал Ричард, делая сильное ударение на слове «уже», как будто в нем-то и заключалась вся трудность потому что этого нельзя решить, пока дело все еще не решено. Под делом я подразумеваю запретную тему. — А вы думаете, оно когда-нибудь будет решено? — Ничуть в этом не сомневаюсь, — ответил Ричард. Некоторое время мы шли молча, но вдруг Ричард заговорил со мной самым искренним, самым проникновенным тоном. — Милая Эстер, я понимаю вас, и, клянусь небом, я хотел бы сделаться более постоянным человеком. Не только постоянным по отношению к Аде, ее-то я люблю нежно все больше и больше, но постоянным по отношению к самому себе. Мне почему-то трудно выразить это яснее, но вы поймете. Будь я более постоянным человеком, я окончательно остался бы либо у Бэджера, либо у Кенджи и Карбая, и теперь уже начал бы учиться упорно и систематически, и не залез бы в долги, и... «А у вас есть долги, Ричард?» «Да», — ответил Ричард. «Я немного задолжал, дорогая. А еще, пожалуй, слишком пристрастился к бильярду и все такое. Ну, теперь преступление раскрыто. Вы презираете меня, Эстер, да?» «Вы знаете, что нет» сказала я. Вы ко мне снисходительнее, чем я сам, продолжал он. Милая Эстер, это мое большое несчастье, что я ничего не умею решать. Но как могу я что-то решить? Когда живешь в недостроенном доме, нельзя решать окончательно, как в нем лучше устроиться. Когда ты обречен оставлять все свои начинания незавершенными, Очень трудно браться за дело с усердием. В том-то все и горе. Вот как мне не повезло. Я родился под знаком нашей неоконченной тяжбы, в которой то и дело что-нибудь случается или меняется, и она развела во мне нерешительность раньше, чем я вполне понял, чем отличается судебный процесс, скажем, от процесса переодевания. И это из-за нее... Я становился все более и более нерешительным, и сам я ничего с этим поделать не могу, хоть и сознаю по временам, что недостоин любить свою доверчивую кузину Аду. Мы шли по безлюдной улице, и Ричард, не удержавшись от слез, прикрыл рукой глаза. — Ричард, не надо так расстраиваться, — проговорила я. — Натура у вас благородная, а любовь Ады... С каждым днем делает вас все лучше и достойнее. — Я знаю, милая, знаю, — отозвался он, сжимая мою руку. — Не обращайте внимания на то, что я сейчас немного разволновался, ведь я долго думал обо всем этом и не раз собирался поговорить с вами, но то случая не представлялось, то мужества у меня не хватало, Знаю, как должны бы влиять на меня мысли об Аде, но и они теперь больше не действуют. Слишком я нерешителен. Я люблю ее всей душой, и все-таки каждый день и каждый час причиняю ей вред тем, что приношу вред самому себе. Но это не может продолжаться вечно. В конце концов, дело будет слушаться в последний раз, и решение вынесут в нашу пользу, а тогда вы садой увидите, каким я могу быть. Минуту назад, когда я услышала его всхлипывание, когда увидела, как слезы потекли у него между пальцев, у меня сжалось сердце, но гораздо больше огорчило меня то самообольщение, с каким он возбужденно произнес последние слова». Я досконально изучил все документы, Эстер. Я несколько месяцев рылся в них, продолжал он, мгновенно развеселившись. И можете на меня положиться, мы восторжествуем. А что касается многолетних проволочек, так чего, чего а уж этого видит небо, хватало. Зато тем более вероятно, что теперь мы быстро закончим тяжбу. Она уже внесена в список дел, назначенных слушанию. — Все наконец-то окончится благополучно, и тогда вы увидите. Вспомнив о том, как он только что поставил Кенджи и Карбая на одну доску с мистером Беджером, я спросила, когда он думает вступить в Линкольс-Инн для продолжения своего образования. — Опять! — Да я об этом и не думаю, Эстер! — ответил он с видимым усилием. — Хватит с меня, я работал как каторжник над делом джарндисов, утолил свою жажду знаний в области юридических наук и убедился, что они мне не по душе. К тому же я чувствую, как становлюсь все более и более нерешительным только потому, что вечно торчу на поле боя. Итак, продолжал Ричард, снова приободрившись. — О чем же я подумываю теперь? — Понятия не имею, — ответила я. «Не смотрите на меня такими серьезными глазами», — сказал Ричард. «Ведь то, о чем я думаю теперь, для меня лучше всего, дорогая Эстер. Я в этом уверен. Профессия на всю жизнь мне не нужна. Тяжба кончится, и я буду обеспеченным человеком. Но тут совсем другое дело. Эта будущая моя профессия по самой своей природе довольно изменчивая и потому прекрасно подходит к моему теперешнему переходному периоду. Могу даже сказать, подходит как нельзя лучше. Так вот, о чем же я теперь, естественно, подумываю?» Я посмотрела на него и покачала головой. «О чем же, как не об армии?» — проговорил Ричард тоном глубочайшего убеждения. «Вы хотите служить в армии?» — переспросила я. «Конечно, в армии». Все, что нужно сделать, это получить патент. И вот я уже военный, пожалуйста, — сказал Ричард. И тут он принялся доказывать мне при помощи сложных подсчетов, занесенных в его записную книжку, что если он, не будучи в армии, за полгода задолжал, скажем, 200 фунтов, а служа в армии полгода не будет делать долгов, что он решил твердо и бесповоротно, то это даст ему 400 фунтов в год экономии, а за 5 лет — 2000 фунтов, сумму немалую. Затем он так чистосердечно, так искренне начал говорить о том, какую жертву приносит, временно расставаясь с садой, как жаждет он любовью вознаградить ее за любовь и дать ей счастье, а он действительно этого жаждал всегда, что мне было хорошо известно как стремиться побороть свои недостатки и развить в себе настоящую решимость. А я слушала, и сердце мое горестно сжималось. И я думала, чем все это кончится. Чем все это может кончиться, если и мужество, и стойкость его были так рано и так неисцелимо подорваны роковым недугом, который губит всех, кто им заражен. Я стала говорить с Ричардом, со всей страстностью, на какую была способна, со всей надеждой, которой у меня почти не было, стала умолять его, хоть ради ада не возлагать упований на канцлерский суд. А Ричард, охотно соглашаясь со мной, продолжал витать со свойственной ему легкостью вокруг канцлерского суда и всего прочего, расписывая мне самыми радужными красками, каким он станет решительным человеком увы, лишь тогда, когда губительная тяжба выпустит его на волю. Говорили мы долго, но, в сущности, все об одном и том же. Наконец мы подошли к площади Сохо, где Кэдди Джелеби обещала ждать меня, считая, что это наиболее подходящее место, так как здесь было нелюдно, да и от Ньюман-стрит близко, Кэдди сидела в садике, разбитом посреди площади, и, завидев меня, поспешила выйти. Весело поболтав с ней, Ричард ушел, оставив нас вдвоем. — У принца тут через дорогу живет ученица, Эстер, — сказала Кэдди, — и он добыл для нас ключ от садика. — Хотите погуляем здесь вместе? Мы запремся, и я без помехи расскажу вам, почему мне хотелось увидеть ваше милое доброе личико. — Отлично, дорогая. Лучше не придумать, — сказала я. И вот Кэдди, ласково поцеловав мою милое доброе личико, как она сказала, заперла калитку, взяла меня под руку, и мы стали с удовольствием прогуливаться по саду. — Видите ли, Эстер, — начала Кэдди, глубоко наслаждаясь возможностью поговорить по душам, — Вы находите, что мне не следует выходить замуж без ведома мамы и даже скрывать от нее нашу помолвку. И хоть я не верю, что мама интересуется моей жизнью, но раз вы так находите, я решила передать принцу ваши слова. Во-первых, потому что мне всегда хочется поступать, как вы советуете, и, во-вторых, потому что у меня нет тайн от принца. Надеюсь, он согласился со мной, Кэди, милая моя? Да он согласится со всем, что вы скажете. Вы и представить себе не можете, какого он вас мнения. Но что вы! Эстер, другая на моем месте воспылала бы ревностью, — проговорила Кэди, смеясь и качая головой. А я только радуюсь. Ведь вы моя первая подруга, и лучшей подруги у меня не будет. Так что чем больше вас любит, тем приятнее мне». — Слушайте, Кэдди, — сказала я, — все вокруг как будто сговорились баловать меня, и вы, должно быть, участвуете в этом заговоре. — Ну что же дальше, милая? — Сейчас расскажу, — ответила Кэдди, доверчиво взяв меня за руку. — Мы много говорили обо всем этом, и я сказала принцу. — Принц, есть ли мисс Саммерсон? — Надеюсь, вы не назвали меня мисс Саммерсон? — Нет, конечно, нет, — воскликнула Кэдди, очень довольная и сияющая. — Я назвала вас Эстер. Я сказала принцу, если Эстер решительно настаивает принц и постоянно напоминает об этом в своих милых письмах, а ты ведь с большим удовольствием слушаешь, когда я читаю тебе, то я готова открыть маме всю правду, как только ты найдешь нужным. «И мне кажется, принц», — добавила я, — «Эстер полагает, что мое положение будет лучше, определеннее и достойнее, если ты тоже скажешь обо всем своему папе». «Да, милая», — проговорила я, — «Эстер действительно так полагает».